Глава 37. Голубые мигалки, мерцая в сумерках, добавляли драматизма и без того мрачному ландшафту владений Симоновски. Людвина сидела на заднем сиденье жандармского фургона и прижимала к левой руке пакет со льдом. Но ни холод, ни надоедливая боль не могли заглушить досаду. Желание кричать. «Схватить негодяя за плечи и трясти, пока мозги не потекут через ноздри!» Чтобы он сказал, «Где Хлоя?» Они больше часа обыскивали здание и территорию, но не нашли никаких следов. Ни камеры, ни тела, ничего. Таранс открыла боковую дверцу, залезла внутрь и устроилась рядом. «Молчит?» — спросила Людивина. Не сказал ни слова. Людвина прислонилась головой к стеклу. И это не хорон. ДНК не совпадает. Знаю, Гильем только что сказал. Но они родственники. Лаборатория считает, что они из одной семьи. Значит, мы не совсем ошибались. Он знает, где Хлоя. Гильем прочитал ей по телефону свои записи. У Хороны и Симановски совпадает почти 3700 сантиморганов генома, то есть 50%. Значит, они — члены одной семьи, отец и сын или родные братья. Они — близкие родственники Лулу, очень близкие. У него дома нашли сотовые старые модели с минимумом функций, которые невозможно отследить вне зоны действия сети. И Симоновский почти никогда не брал его с собой. Весьма умно. А у его пежо не было ни GPS, ни бортового компьютера, то есть маршрут не вычислить. Этот ублюдок все предусмотрел. Поскольку он ринулся в дальний сарай, помещение обыскали сверху донизу. Пруд, который Симоновский держал в руке, скорее всего использовался для того, чтобы тянуть или поднимать что-то тяжелое. Они перевернули сарай вверх дном и нашли старый люк, присыпанный землей. Руд просовывался в стальное кольцо, чтобы поднимать крышку размером с небольшой чемодан. Внутри находился ящик с револьвером Манурин МР-73. Такими раньше пользовались жандармы, и около 70 патронов. Симоновский хотел вооружиться перед приездом полиции, чтобы отстреливаться или покончить с собой? Учитывая срочность дела, уже начали прибывать старшие офицеры, а Симоновский поместили в одну из машин. Таранцы Людевина потеряли к нему доступ. Полковник просил отправить вас на обследование в больницу и хочет получить от доктора подробный отчет. «Я хорошо себя чувствую». Он пытается защитить вас, Людивина. Когда адвокаты начнут копаться в наших действиях, было бы неплохо иметь доказательства, что вас тоже избили. Соразмерное применение силы, и вот это все, сами понимаете. Зазвонил мобильный Людивины, и она вывела Гильема на громкую связь. «Мы нашли в доме Манурина МР-73», — сообщила она, не дав ему слова сказать. Есть ли база серийных номеров оружия, которое было украдено или утеряно нами или фликами? Конечно. Какое-то время назад этот револьвер был на вооружении контртеррористов. Думаю, некоторые используют его до сих пор. Если сможем восстановить серийный номер, я проверю, но сейчас звоню не для этого. Людвина положила пакет со льдом на затылок, чтобы снять напряжение. Она нервничала. Мы тебя слушаем. Знаешь, сколько людей с фамилией Симоновский на северо-востоке Франции? Семнадцать. Они просто расплодились. И все, похоже, остались в этих краях. Я составил список имен, искал адреса, и... Неподалеку от вас есть дом, принадлежащий одному из сыновей Антонии Симоновски. Хотел посмотреть его на Google картах ну, снимки со спутника. Увеличил картинку. «А там, в общем, не совсем дом». «Что значит «не совсем»?» — спросила Людивина, наклоняясь вперед. «Скорее, что-то вроде хижины». Она подняла глаза на Таранс и по ее решительному виду поняла, что больница подождет. «Сейчас же пришли нам адрес», — велела она, выходя из фургона.